Так, да что вам нужно от меня? Старик махнул своей костлявой узловатой рукой. Небольшое одолжение, только и всего. Теперь Рыстын выбнулся, и улыбка вышла горькой. Простите, господин, но вы должны знать, что раз я прохожу испытание, то я нахожусь очень низко на лестнице власти и таланта. Вы же похожи или когда-то были похожи на чародея безпредельного могущества и знаний. У меня нет ничего, что может быть полезно вам. Есть, есть. Глаза старика загорелись холодным огнём, по сравнению с которым пламя свечи побледнело и съёжилось. Ты и живёшь. Пока ещё, сухо сказал Райскен. И возможно, осталось недолго. Тёмные эльфы не поверят мне, если я скажу, что здесь нет никаких магических книг. Они решат, что я перенёс их отсюда, чтобы завладеть ими одному. Он огляделся вокруг. «Не думаю, что из этого подвала есть выход». «Существует выход, мой собственный», — сказал старик. «И мой путь единственно возможный. Ты прав, темные эльфы тебя убьют. Они весьма уважаемые и могущественные чародеи. Их магия очень сильна». Рейстин запоздал и подумал, что должен был распознать это. «Ты не хочешь сдаваться, так?» — ухмыльнувшись, спросил старик. «Нет». Раистен поднял голову и прямо посмотрел в глаза собеседнику. Я думаю. Думай, думай, молодой маг. Тебе придётся долго думать, того победить, когда соотношение сил равно одному к трём, даже одному к двенадцати, потому что каждый тёмный эльф в разы в четыре сильнее тебя. Это испытание, сказал Раистен. Всё это иллюзия. Разумеется, некоторые маги погибают во время испытания. Но это из-за их собственной невезучести или невержественности. Я не сделал ничего плохого. Зачем конклаву убивать меня? Ты говорил со мной, тихо сказал старик. Они знают об этом, и этого достаточно, чтобы желать твоей смерти. Так кто же вы? Не терпели его, спросил Раислен. Почему они так боятся вас? Меня зовут Фистандонтиус. Возможно, ты обо мне слышал. Да. сказал Рейстлин. Давным-давно, в смутные и тревожные времена катаклизма, армия гномов-холмов и людей осаждала Тарбордин, подземные владения горных гномов. Во главе этой армии стоял маг Ложи Черных Мантий, маг огромной силы, чародей-ренегат, открыто противостоящий Конклаву, создавший эту армию и намеревавшийся использовать ее для достижения собственных корыстных целей. Его звали Фистандантиус. Фистандантиус. Он захватил магическую крепость, известную как Заман, и оттуда ударил по Тарбардину. Фистендантилу сражался против гномов своей магией. Его войска использовали мечи и топоры. Многие тысячи погибли тогда на равнинах и в горных ущельях, но войска чародея потерпело поражение, а гномы Тарбардина праздновали победу. Министрели поют, что Фистендантилу создал последнее заклинание. заклинание невообразимой мощи, которое должно было расколоть саму гору, лишив Тарбардин защиты и открыв его завоевателям. Но заклинание оказалось слишком могущественным, и Фестандантиус потерял власть над ним. Заклинание разрушило крепость Заман, руины которой теперь напоминали по форме оскаленный череп и так и назывались Череп. От взрыва чудовищной силы погибли тысячи воинов, и вместе с ними сам чародей. Так пели менестрели, и люди верили им. Но Раистн всегда думал, что история о многому молчивает. Фистандантиву собрёл немовую власть за сотни лет. Он был человеком, не эльфом, но как говорили, нашёл способ обмануть саму смерть. Он продлевал свою жизнь, убивая своих молодых учеников, выпивая из них жизненную силу с помощью волшебного камня, огромного рубина. Но, как думал мир, он не предвидел последствий собственной магии. По-видимому, Фистандантиус снова обманул смерть, но ненадолго. Величайший мак из всех когда-либо живших, сказал Райстин. "Да", сказал Фистандантиус. "И вы умираете", заметил Райстин. Старику это не понравилось. Его брови сдвинулись, морщины углубились, нос заострился, напоминая кинжал. Его гнев был готов вырваться наружу. Но каждый вдох давался фистендантилусу с трудом. Он тратил неимоверное количество магической энергии лишь на то, чтобы держать все свои кости, мышцы и кожу вместе и сохранять человеческий облик. Гнев утих, как кипящая вода в котелке, которую сняли с огня. — Ты говоришь правду. Я умираю. Зло и бессильно пробормотал он. — Со мной почти покончено. Рассказывают, что моей целью был захват Тарбордина. Он презрительно улыбнулся. «Что за чушь? Я затеял игру со ставками повыше, чем какая-то вонючая грязная гномья нора в земле. Я намеревался войти в бездну. Я хотел превзойти темную владычицу, сбросить такхизис с ее трона. Я хотел стать богом». Рейстен слушал это и все больше ужасался. Ужасался и удивлялся. И начинал испытывать сочувствие. «Под заманом находится...» Еле точнее сказать, находился, ибо сейчас его уже нет. Фистон Данти его вспомолчал, хитро прищурившись. Вход в бездну, в этот жестокий мир иллюзий и тьмы. Так хизи знала обо мне, боялась и желала моей смерти. Действительно, моё тело умерло во взрыве, но я подготовился к этому. Моя душа скрылась в другом мире. Так хизи не могла до меня добраться, но она не прекращает попыток. Я уже многие века нахожусь под постоянной угрозой. У меня осталось очень мало сил. Жизненная энергия почти ушла. И ты замышлял проникнуть в мир испытания, чтобы заманивать молодых магов вроде меня в свои сети, под и тоже у Рейслин. Я должен был догадаться, что я не первый. Что случилось с теми, кто приходил до меня? Фистан Дантиус пожал плечами. Они умерли. Я же говорил тебе, Они беседовали со мной. Конклав боится, что я завладею телом испытуемого, вытесню его душу и вернусь в мир для того, чтобы закончить то, что начал. Они не могут позволить такого, поэтому каждый раз принимают меры для того, чтобы устранить опасность. Рейстлин пристально посмотрел на умирающего, теперь это было особенно заметно, старика. «Я не верю вам. Маги умирали, но их убивал не Конклав, а вы». Забирая их силу, вы смогли прожить так долго, если это можно назвать жизнью. Называй это как хочешь, но такая жизнь лучше бескрайней пустоты, которая тянется за мной, сказал Фистантантилу с усмешкой. Той же самой пустоты, которая тянется из-за тобой, юный Мак. Похоже, у меня незавидный выбор, горько ответил Раистин. Либо я умру в бою с тремя магами, либо изменю всю суть жизни. Ты сам решил прийти сюда. повторил Фистендантиус. Рейслин опустил взгляд, уклоняясь от цепких темных глаз старика, которые, казалось, так и ввинчивались в его душу. Он посмотрел на деревянный стол и вспомнил другой стол, стол в лаборатории его наставника, за которым Рейслин еще ребенком победоносно написал слова «Я маг». Он прикинул свои шансы, подумал о темных эльфах, об их магии, поразмыслил над тем, были ли слова старика правдой, или он улгал, чтобы заманить его в ловушку. Подумал, есть ли у него возможность выжить, и не убьют ли его маги Конклава только потому, что он говорил с Фистендантиусом. Рейстен встретился взглядом с ястребинными глазами мага. «Я принимаю ваше предложение». Тонкие губы Фистендантиуса раздвинулись в улыбке, похожей на застывшую костяную ухмылку черепа. «Я так и думал». Покажи мне свою магическую книгу.